Выслушав его, ю выразил желание присоединиться к разбойникам и полностью подчиниться Сун-Дзяну. Тогда У-Юн изложил свой план и сказал ю «Сейчас вы должны притвориться, что бежали от нас в свой лагерь. И там скажете Ши Веньгуну следующее». Когда мы с Цзэншеном прибыли к Сунцзяну для переговоров о мире, нам удалось кое-что разузнать. Сунцзян решил любыми средствами заполучить коня, который может проделать тысячу ли в день. В действительности же у него вовсе нет желания заключить с нами мир. Если даже вы вернете ему коня, он все равно будет действовать по-прежнему. Ему стало известно что в помощь нам из цинжоу и линнджоу по двум направлениям посланы войска и он пришел в сильное замешательство Нам это очень выгодно и упускать такого случая никак нельзя и вот если он поверит вам закончил Уюн, тогда я знаю как поступать дальше получив задание юбаусы вернулся в свой лагерь, прошел прямо к Шивень-гуну и передал ему все, что было велено. Тогда Шивень-гун провел его к старому дзену и повторил рассказ о том, что у Сунцзяна нет никакого желания договориться о мире и что сейчас надо воспользоваться случаем и напасть на Сунцзяна. Однако старый дзен запротестовал. Мой сын Цзэншэн все еще находится у них в лагере. Если мы изменим свое поведение, они убьют его. Как только мы разгромим их, успокаивал его Ши Веньгун, то тут же спасем его. Сегодня вечером надо отдать приказ по лагерям выступать всем полностью. Прежде всего следует разгромить центральный лагерь самого Сунцзэн. Если будет уничтожена голова, остальные уж не будут иметь никакого значения. А покончить с Ликуем и его приятелями мы успеем, когда вернемся. Но вы, господин наставник, должны составить хитроумный план и хорошенько все обдумать, сказал старый дзен. Тут же были разосланы приказы Судину в северный лагерь. Цзэн Кую в восточный и Цзэн Ми в южный. Им предлагалось совместно выступить и разгромить противника. А Юбаусы тем временем быстро пробрался в лагерь, расположенный в кумирне Фахуасы, разыскал там Ликуя и пятерых его друзей и тайно передал эти сведения Шитяню. Однако вернемся пока к Сунцзяну. Обращаясь к Уюну, он сказал, не знаю, что из этого получится. Если Юбаусы не вернется, отвечал ему на это Уюн, значит, план мой не удался. И сегодня вечером они попытаются напасть на наш лагерь. Поэтому нам следует разбиться на две группы и устроить по обеим сторонам засаду. Луджешения и Усуны надо отправить пешим отрядом для нападения на восточный лагерь противника. Дджутун и Лейхен также во главе пешего отряда поведут наступление на западный лагерь. Аянджи и шетзинь во главе конного отряда пусть отрежут северный лагерь. Это и будет план действий, который известен под названием Засада злого пса у норы. Такой план наверняка обеспечивает успех. И вот в тот вечер, о котором пойдет речь, Ши Веньгун повел вперед отряды Судина, Дзенми и Дзенкуя. Луна в эту ночь светила тускло, звезды слабо мерцали. Ши Веньгун и Дусин шли впереди. А дзен Ми и Дзен-Куй завершали колонн С коней были сняты пубенчики, бойцы одели кожаные доспехи. И вот все они подошли к главному лагерю Сунцзяна. Но тут оказалось, что ворота отперты, а в самом лагере все замерло и нет ни души. Все ясно, они попали в ловушку. Пришлось быстро повернуть и возвращаться в свой лагерь. Но тут на Дзентоуши взвелись ракеты, и в тот же момент оттуда донесся колокольный звон. Это Шитянь взобрался на сторожевую башню в кумирные Фахуасы, и что было силы стал бить в большой колокол. Со всех сторон взрывались хлопушки и ракеты, раздавались громкие крики. Трудно было даже определить, какое количество войск ринулось на город. Между тем, находившиеся в кумирне Фахуасы ликуи фэн Жуй, Сен Чун и Ли Гунь сразу же принялись действовать и, выбежав оттуда, убивали каждого, кто попадался им под руку. Шевень со своими людьми хотел пробраться к себе в лагерь, но не смог найти даже дороги туда. Увидев у себя в лагере такую панику и узнав о том, что с двух сторон приближаются разбойники из Ляншаньбо, старый дзен повесился. Дзенми, который опрометью к себе в западный лагерь, джутун убил одним ударом меча. Дзенкуй попытался было ускакать в восточный лагерь, но был смят лошадьми, и смешан с грязью среди сумятицы, которая поднялась в отряде А Судин, который, рискуя жизнью, пробился через северные ворота, очутился перед бесчисленным множеством приготовленных там ям ловушек. Кроме того, по пятам за ним гнались Луджи Шэнь и Усун, а впереди преградили путь Янджи и Шидзинь. В конце концов Судин был убит на повал пущенной в него стрелой, а бойцы, мчавшиеся за ним, вместе со своими конями попали в ямы-ловушки, образуя целые горы. Трудно даже было сказать, сколько людей и лошадей погибло в этой свалке. Но давайте посмотрим, что произошло с Ши Вэньгуном. На своём отличном скакуне Ему удалось пробиться через западные ворота, и, выбравшись в поле, он ускакал. Густые тучи заволокли небо, и уже невозможно было различить, где север, где юг. Так он мчался больше двадцати ли, и не мог даже определить, где находится. За лесом слышались удары гонга. Вдруг навстречу ему выскочил отряд, в четыреста 500 человек, командир, находившийся впереди, держал в руках палицу. Взмахнув ею, он хотел ударить по ногам коня, на котором ехал шевеньгун. Но так как это был не просто конь, а можно сказать дракон, способный пробежать тысячу ли в день, то увидев поднятую палицу, он перемахнул прямо через голову воина, который держал ее. Таким образом, шевень продолжал мчаться вперед. Черный туман, казалось, обволакивает его, густые тучи начинают давить. Холодный ветер свистел и бешено бил в лицо. Словно все пространство вокруг него заполнил собой дух Чао-гая, который опутал его и удерживал на месте. Тогда шевень повернул коня, и поехал обратно старой дорогой. Но тут он столкнулся с Ян Цином Мотом. Он снова повернул коня, но навстречу ему попался Лу Цюнь И, нефритовый цилинь. «Куда бежишь, разбойник?» — закричал он. С этими словами он ударил Шивень Гуна мечом в бок, и тот сразу же свалился с коня. Шивэньгунна связали и доставили в Дзэнтоуши. А Янцин, захватив коня дракона, отправился прямо в главный лагерь. Когда Суньзян увидел коня, в душе у него смешались радость и гнев. Он был счастлив, что Лу Дзюнь и сумел отличиться, но мысль о том, что Шивэньгун убил Чао Гая, Вызвала в нем ярость. Враги вперили друг в друга взоры. Но прежде всего Сунзян приказал обезглавить Цзэншэна. Затем была истреблена от мала до велика вся семья Цзэнов. Деньги, ценности и продовольствия погрузили на подводы, и когда вернулись в Лян шаньбо поделили добычу между всеми главарями. Получили награды также и бойцы всех отрядов. А Гуаньшен и Хуайюн, выступившие со своими отрядами против правительственных войск, приближающихся из Цинчжоу и Линчжоу, вернулись в лагерь. Ни один из командиров не погиб в боях. Вместе с тем удалось отобрать коня дракона, того самого, который светился ночью, как лев из нефрита. А об остальной добыче говорить не приходится. Всех венгунэ поместили в повозку для преступников, и собрав все отряды, двинулись в Лянчэньбо. По дороге они не причинили ни малейшего вреда тем городам и деревням, через которые проходили. Вернувшись в лагерь, все собрались в зал верности и справедливости, перед алтарем, поставленным в честь духа Чаогая. И тут Линчун попросил Сунцзяна, чтобы он приказал волшебному писцу Сяо Жану написать поминальную молитву. После этого все без исключения вожди должны были одеться в траурные одежды и громко причитая совершить обряд поминовения. Затем Шевень Гуну рассекли грудь, вынули у него сердце и принесли его в жертву духу Чао Гая. После того, как обряд был совершён судзян тут же в зале верности и справедливости стал держать с главарями совет о том, кому быть начальником лагеря. Тогда Уюн сказал, «Вы, уважаемый брат, будете старшим, Лу Цзюнь И вторым после вас, а остальные братья останутся каждый на своем месте». Но ведь небесный князь Чао Гай, умирая, завещал нам следующее. «Человек, который захватит Ши Вень Гуна, кто бы он ни был, должен стать начальником Лян Шань Бо», возразил на это Сунзян. И вот Лу Цзюнь И захватил этого разбойника живым, доставил его в лагерь и принес жертву духу Чао Гая. Он отомстил за нанесенные оскорбление и смыл обиду. Что ж здесь много разговаривать, он должен быть главным начальником. Да разве осмелюсь я со своими скромными способностями и ничтожными заслугами занять столь почетное место, — воскликнул Лу Цзюнь И. Занять здесь даже самое последнее место я почту для себя за великую честь. «Не подумайте, что я хочу казаться слишком скромным», отвечал тогда Сунцзян. «Но есть три вещи, в которых я уступаю вам, господин Лу Цзюнь И. Это, во-первых, мой низкий рост и то, что я темнолицый. Вы же, уважаемый господин, обладаете солидной и внушительной внешностью, а также благородной осанкой. Тут уж никто не может сравниться с вами. Во-вторых, я был всего лишь маленьким чиновником, совершил преступление и бежал, спасая свою жизнь. Я от всей души благодарен уважаемым братьям, что они не отвергли меня и даже оказали мне честь, временно избрав на это почетное место. Вы же, почтенный господин, происходите из богатой, знатной семьи и давно уже завоевали себе славу доблестного и отважного героя. Никто из нас не может сравняться с вами в этом отношении. И, наконец, в-третьих, я недостаточно учен, чтобы служить государству. Да и в военном деле не так искусен, чтобы управлять войском. Силы мои столь ничтожны, что я не в состоянии связать даже курицы и ни одного боевого подвига не совершил. В то время как вы, уважаемый господин, сильны настолько, что можете один противостоять десятитысячному войску. Вы постигли все современные древние науки, и в этом тоже никто не может превзойти вас. Вы один способен совершить то, чего мы не сделаем все вместе. Человек подобных достоинств как раз и должен стать начальником лагеря. В будущем, когда мы снова будем служить императору, вы, несомненно, совершите какой-нибудь выдающийся подвиг, получите высокий пост, и тогда нашим братьям тоже перепадет кое-что. Я решил это бесповоротно, и прошу вас не отказываться больше. Тут Лудзюнь И склонился до земли и сказал. Уважаемый брат мой, вы лишь напрасно утруждаете себя подобными разговорами. Я скорее умру, чем соглашусь с вашим предложением. Дорогой брат, вмешался тут Уюн, вы должны быть здесь главным. А Лю Цзюнь И займет второе место. Такова воля всех. Если же вы будете упорствовать, уступая свое место другим, то, боюсь, что этим оттолкнете от себя людей. Дело в том, что У Юн всегда присматривался к настроению других, и потому сейчас был так решителен. В этот момент черный вихрь Ли Куй, вдруг закричал. «Дзян Джоу!» Я, рискую своей жизнью, шел за тобой. Все стараются перед тобой заискивать, а мне никакой черт не страшен. Если ты и в дальнейшем будешь уступать свое место, я все разнесу здесь к дьяволу, и мы разлетимся подобно огню». В этот момент Усун заметил, что Уюн подает глазами знаки остальным, чтобы они высказывались. Тогда он выступил вперед и сказал, «Уважаемый брат, среди ваших подчиненных много таких, которые служили в правительственных войсках и выполняли волю императора. И все они на это место выбрали именно вас. Так разве согласятся они подчиниться кому-то другому?» «Мы семеро пришли первыми в этот лагерь», — начал Лю Тан. «И тогда же решили выбрать вас на почетное место. А теперь вы хотите уступить его человеку, который пришел к нам совсем недавно». «Если вы, уважаемый брат, — загремел Луджешень, — будете разводить столько церемоний, то мы все уйдем отсюда». «Прекратим этот разговор», — сказал Суньцзян. «Есть еще одно обстоятельство. Я посмотрю, какова будет воля неба, и тогда мы уж решим этот вопрос окончательно». «Хотелось бы услышать, о чьем это высоком мнение вы говорите?» — спросил Уюн. «Есть два условия», — начал Суньцзян. И как будто так и должно было случиться чтобы из-за этого в лян шаньбо прибавилось два героя а ду пин-фу снова постигло бедствие поистине 36 небольших светил собралось в лян шаньбо меньших семьдесят ночью в заводе темной стеклись о каких же двух делах сказал сунзян Вы узнаете из следующей главы.